789. -е. Матерь Агни-йоги. Любовь будет ключом ко всем достижениям. Любовь дает право на сокровенную духовную близость. Любовью завоевываются высоты восхождения. Любовь соединяет навсегда близких духов. Любовь — сокровенное чувство, требующее великой бережности. Она не знает расстояния не признает смерть Называем ее победительницей огненной, ибо побеждает и смерть, и разлуку, и дальность расстояний. Но такая любовь будет уже пламенным или огненным чувством, а огонь не знает ограничений плотного мира. Достигайте любовью, ибо для нее нет преград ни во времени, ни в пространстве».